Глава одиннадцатая Еще несколько странных, похожих на реальность, снов проносится перед глазами. Где я использую разное холодное оружие. Картинка меняется. Ночь, на небе яркие звезды и две луны-сестрицы. Третья застыла на краю небосвода. Стою на высоком холме. Любуюсь ночным городом с его разноцветными огнями и многочисленными купольными постройками. Легковые флайеры и транспортники не прекращают свое движение даже в это время суток. Потягиваюсь. Новенький энергокостюм не стесняет движений. Сидит как влитой. Привычно разминаю кисть руки, прокручивая в ней светящийся жезл плазма-дистроктора. Личностям благородного происхождения появляться на улице без него непозволительно и влечет в падение репутации. Любимый. Горячий, нежный голос шепчет мне прямо в ухо. Резко лицом опираюсь во что-то грубое и шершавое. Открываю один глаз. «Твою так!» — вырывается из меня, и я открываю второй глаз. Передо мной морда тура. «Макс, не пой, не надо!» — бурчит Воснеян. «Ага, споешь тут». Сон перервался на самом интересном месте. «Ну почему?» «Наконец, там что-то интересное стало происходить. А какой у нее голос?» Бр стряхиваю себя на вождение и остатки сна. Что это вообще было? Такие живые реальные видения. Я все чувствовал, ощущал, будто на самом деле был в тех снах. Чужие мысли были моими. О, а это что мигает? Хм, непрочитанное сообщение от системы. Ну-ка посмотрим. Частичное разблокирование памяти рода. Навык улучшен. Владение одноручным оружием 2. Навык улучшен. Владение метательным оружием 2. Освоен новый навык. Владение двуручным оружием 1. Освоен новый навык. Владение двуручным оружием древковое, 1. Освоен новый навык. Владение навыком стрельбы из лука, 1. Освоен новый навык. Владение короткими клинками, 1. «Освоен новый навык. Блокирование — один. Освоен новый навык. Парирование — один. Основа — новый навык. Верховая езда — один». Ох, привалило, как из рога изобилия Памяти рода, блин. А где красивая и сексуальная незнакомка, что шептала мне на ухо? А она по-любому фантастически красива и соблазнительна. Точно говорю, хоть и не видел, не успел». Да, с каким оружием мне только не довелось повоевать во сне, вот похоже и навоевал себе навыки. Получается, это были не сновидения, а фрагменты из жизни моих предков, тех, чья кровь течет в моих жилах? Походу, в процессе последнего сражения я и разблокировал частичку памяти, ведь эта память касается боевых навыков. Ее часть так не вовремя проявилась в момент битвы с каннибалами, что меня чуть не убили, что-то не хочется вновь оказаться в таком положении. Наверное, это произошло от того, что я сам жаждал совершенства владения своим оружием, стремился к этому, пытался делать удары, точнее, быстрее, продуктивнее. У меня даже стало получаться отводить удары. А вот ночью, пока спал, в мою больную голову хлынул целый поток остальных видений, очень реальных. Если бы это произошло во время боя, то меня бы там сразу кончили. Но хорошо, что произошло так, как произошло. В итоге у меня улучшился навык владения одноручным оружием. Это здорово. Меня почему-то уже распирает на ком-нибудь проверить мою эффективность в бою. Руки чешутся от предвкушения эпичной расправы над противником. Еще улучшилось владение метательным оружием, но я его и не использую, а также добавились новые навыки. Про владение разным видом оружия понятно. То же самое, что и возможность пользоваться одноручными и метательными инструментами умерщвления врагов. Вот блокирование, парирование и верховая езда нужно глянуть поподробнее. Блокирование 1. Навык позволяет эффективно блокировать наносимые по вам удары противников как щитом, так и любым видом оружия. Возможно применение подручных предметов.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 «Навык, улучшающий ваше умение ездить на любом из верховых животных, дает бонусы к скорости передвижения, снижает затраты запаса сил оседланному питомцу». «Очень неплохо. Ночь еще не кончилась, и все пока спят. Я себя чувствую невыспавшимся. Это, скорее всего, от странных видений. Поэтому укладываюсь поудобнее, закрываю глаза. Может, я вернусь в последний сон? Было бы классно. И вообще, что это такое было?» Тематика предыдущих сновидений, сражения, бой тем или иным холодным оружием. Все происходило с моими предками в прошлом. По крайней мере, мне так кажется. А в последнем это тоже был мой предок. Но дело в том, что технологии, которые я увидел в этом видении, на прошлое никак не тянут. Может, это был представитель какой-нибудь вымершей цивилизации? А небо? Там было три луны, мать вашу, как так? Но самое интересное — это женский голос». Такой сладкий. Сознание гаснет. проваливаясь в сон. М -м -м. Как приятно прикосновение чувственных влажных губ к моим... М -м -м. Слишком как-то влажных. Затем эти сырые губы накрывают все мое лицо. Что за... Резко открываю глаза. Твою так. Тур, блин! Пытаюсь отодвинуть от себя морду питомца и стереть солюни со лица и глаз. «Хорош меня облизывать!» «Ха, с пробуждением! Это я его попросил тебя разбудить!» Говорит, проходящий мимо паладина, затем начинает петь. «Проснись и бой, проснись и бой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из солюнявых глаз». Да, лучше ему не петь, мотивчик мне вспомнился. И там совсем не так поется и не таким медвежьим голосом. «О, похоже, Ян, ты был прав», — говорю паладину. «Это ты про что?» — в недоумении спрашивает рыцарь Света. «Про то, что это заразно, у меня так же начиналось», — поясняя ему. «Сначала песенки петь начал, затем и танцы в ход пошли, а теперь у меня появилась навязчивая идея упасть мордой в салат. Но, увы, такого блюда поблизости не наблюдаю». «Тфун на тебя, отвечает паладин и уходит дальше по своим делам. А я слышу еле различимое бормотание князя смерти. «Не, не подойду. Это не мой шанс». Поворачиваюсь к нему. Тот сидит на корточках, пытаясь примастырить очередную косточку к своему пету. Но в данный момент кость из его рук выпадает. Глаза некроманта расширены, и он подается немного вперед, будто пытается внимательно что-то рассмотреть. По движению его КДК заметно, как парень сглатывает. Даже звуковой эффект доносится до меня. А по его виду кажется, что он ошарашен, удивлен и загипнотизирован одновременно. Словно путник, странствующий по пустыне и, наконец, увидевший оазис. Такое ощущение, будто пацан сейчас сорвется в сторону вожделенного предмета наблюдения. Так не поступают. Снова он бубнит себе под нос, будто ведет с кем-то диалог. Я поворачиваю голову, пытаясь увидеть то, что так зацепило парня — С утра и так долго сходит напряжение в штанах, а тут... Вот нахрена он так делает? Знает же, что с ней в группе одни мужики. Яна, находясь спиной к нам, возится со своими шнурками на обуви и не придумывает ничего лучше, как просто взять и наклониться к ним с почти выпрямленными ногами». Короткая туника задирается, взор открывается вид не только на стройные, обтянутые штанами ножки, но и округлую, аккуратную попу. Через ткань выделяется узор ажурных стринг. Видимо, после лицезрения такой картины моя физиономия ничем не отличается от выражения лица некроманта. Понимаю это, когда слышу прозвучавшее со стороны рычание, а переведя взгляд, вижу паладина грозно на меня взиращего. Его рука угрожающе покачивает меч. Лицо красное, глаза бешеные. Ноздри расширены так, словно они сейчас начнут изрыгать струи пламени. Ну, или лучи из света. Что там у паладинов должно извергаться? Резко отвожу взгляд и начинаю насвистывать мелодию, что подсказал при моем пробуждении Ян. Мол, я не я и никуда не смотрю. Ничего не замечаю и не вижу. Затем кашусь на «Князя смерти». Но он, парень сообразительный, взяв себя в руки, тоже делает вид, что занят своими делами. Через некоторое время Ян успокаивается, и вместе с Яной начинают утренний перекос. Я решаю последовать их примеру. Есть почему-то мне охота всегда. Позавтраков подтягиваюсь и разминаю тело. Эх, хорошо. Настроение приподнято. Еще бы. Я сытый, отдохнувший, и во время сна успел прокачаться. Подхожу к куче трофеев, что ребята вчера собрали. Они уже себе что-то выбрали, а мне было не до этого. Теперь моя очередь. Хлам, хлам и еще раз хлам. Одни вонючие шкуры, гремящие погремушки из костей местного производства и оружие, что мне не подходит. Забираюсь уже отходить от кучи лута, как глаза зацепляются за какой-то предмет. Наклоняюсь и вытаскиваю из-под меховой накидки широкую кожаную ленту. Кожаная повязка зрячего на голову, очень редкий. Защита 2 повышает остроту зрения. На владельца предметом не действует ослепляющие заклинания и заклинания, ограничивающие и искажающие зрение. Прочность 80 из 80. Имеется возможность улучшения за счет наращивания слоя кожи, закрепления на полосе металлических пластин и других материалов. Можно подвергнуть инкрустации. Зачетная вещь, как остальные проглядели. Надеваю. Ух, сразу почувствовалась разница. Изображение перед глазами стало четче. Вдалеке я тоже различаю предметы лучше. «Ты теперь Рэмбо?» — усмехаясь, спрашивает Ян, когда замечает мою обновку. «Нет, парень каратист», — отвечаю я и встаю в стойку, как мне кажется подходящую под это сравнение. ч конг «Конг-фо! Через плечо!» — моя очередь усмехаться фута Лучше бы не спрашивал. Знал уже, что какую-нибудь хрень скажешь!» — сокрушается Ян, а затем обращается ко всем. «Ну что, народ? Может, пора отправляться дальше? Раньше начнем, раньше новый уровень получим!» Тут с ним никто не спорит. Все и так уже готовы. Потому выстраиваемся в боевой порядок и чешем к выходу с поляны. В узком коридоре меж растущих и поваленных деревьев мы натыкаемся на сиреневую пленку перехода на следующий уровень Данша. По аналогии с выгребной ямой, он должен стать заключительным. Наша группа без страха проходит дальше. Данж Бурелом. Третий уровень. Логово жируна